«Не желаешь арахиса? Эти пакетики так плохо открываются!» Призрачное кресло висело в воздухе рядом с Ринцвиндом. Фиолетовый ореол, возникший по краям его поля зрения, свидетельствовал, что пространство-время вокруг него вдруг окуклилось. «Значит, мы потерпим крушение?» — спросил Ринцвинд. «Возможно». К сожалению, принцип неуверенности весьма осложняет мою работу. Не желаешь почитать какой-нибудь журнальчик? Сокол сделал разворот и стал плавно снижаться к облакам, окутывавшим кори челести. Библиотекарь свирепо воззрился на рычаги, потом яростно куснул один из них, дернул руль принца Гарана, вскочил с кресла, побежал по кабине и спрятался под одеялом. — Мы сядем на этом заснеженном поле, — сказал Маркоу, занимая место пилота. Леонард предусматривал возможность посадки на снег. В конце концов сокол скорее не приземлился, а поцеловал снег. Затем он взмыл в воздух, пролетел чуть дальше и снова коснулся снега. После серии подобных прыжков снег весело заскрипел под килем, и корабль заскользил по полю. — Поразительно! — воскликнул Маркоу. — Все равно, что пройтись по парку. — Ты имеешь в виду, что сейчас нас ограбят, украдут все наши деньги, а потом отпинают по ребрам? — уточнил Ринцвиндт. — Возможно. Кстати, ты заметил, что мы направляемся прямо к городу? Они уставились вперед. Ворота Дун Манифестина приближались слишком быстро. Сокол наскочил на сугроб и заскользил дальше. «Сейчас не время паниковать», — сказал Ринцвент. Сокол снова наскочил на сугроб, подпрыгнул и влетел в ворота обители богов. Вернее, сначала он летел, а потом...